Глава 20. Увидев меня, она резко остановилась, потом схватила за руку и потащила прочь из толпы к отдельному входу в арену, предназначенному для хозяйственных нужд, затолкала в первую попавшуюся дверь полупустой пыльный склад с окнами, перекрещенными толстыми прутьями решетки, и уже там набросилась. «Что ты здесь делаешь?» Пришла игры смотреть, в замке только и разговоров, что о них, поэтому стало интересно. — соврала я. Она вперилась в меня пристальным подозрительным взглядом. Пришла сюда вместо того, чтобы проведать родителей? Неожиданно. А чего их проведывать-то? Они все равно... Хотелось сказать, не настоящие, но вместо этого произнесла. Все время спят. Чес равнодушно повела плечами. Зато живы. Смиренно опустив глаза, я едва слышно произнесла. «Спасибо за заботу». «Что мне с твоего спасибо? Условия остаются прежними. Хочешь, чтобы мы и дальше их поддерживали и помогали избавиться от драконьего умута? Сотрудничай. Сегодня прибудет менталист. Твоя задача — максимально широко открыться ему, пустить в каждый закоулок, чтобы он смог прочитать все. Она замолчала, а я внезапно осознала, какие именно слова остались несказанными. «Прочитать?» выпотрошить все мои мысли, поработить их, подменив на те, которые нужны чести, и тем, кто стоял за ее спиной. В голове щелкнуло и прояснилось. Детали мозаики встали на свое место, картинка приобрела поразительную яркость. Вся эта помощь и забота только ради того, чтобы я добровольно согласилась на контакт с менталистом, не противилась, не сомневалась» пустила во все уголки своей души и позволила там хозяйничать так, как им заблагорассудится. Раз уж видящая проскочила, то надо посадить ее на цепь, сделать карманы собачкой, игрушкой, неспособной на собственные решения, поэтому в еду добавляли какого-то поила, чтобы покладистая была, ласковая, чтобы не передумала и не сопротивлялась. По этой же причине жестокий спектакль, разыгранный для одного единственного зрителя, родители которых через меня осушают коварные драконы и лжежанис в соседней клетке, очень, кстати, добавляющий яд и разжигающий во мне ненависть к Саоре и желание разорвать с ней все связи. Каждое его слово было нацелено на то, чтобы разозлить меня и вызвать отторжение. На пару святой всего за несколько дней, они перевернули мое восприятие, нашли слабое место и били в него, прогибая под нужные им цели. Давили, при этом выворачивая так, чтобы я сама принимала решение. Теперь я это видела. Теперь я видела все. в этот момент время остановилось для меня. Мне показалось, что мир вокруг замер. Я видела каждую пылинку, едва заметно поблескивающую в косом солнечном луче, пробивающемся сквозь пыльные окна. Видела птиц на самом горизонте и крошечных муравьев, снующих под крышей. Видела золотистые отблески над ареной. Они мерцали так же призывно и настойчиво, как след у кабинета, в котором нашла тайник. Видела граждан, которые замерли, словно увязнув в прозрачном клее. Видела их суть. Кто-то светился от радости, кто-то клокотал, словно грозовая туча. А чеса, стоящая напротив меня, была насквозь пропитана лживым ядом. Я видела все это так же отчетливо, как пуговицы на своем платье. Я видела все. И понимала тоже все. Даже если я буду сотрудничать, моим родителям это не поможет, потому что их здесь нет. Они либо погибли, либо где-то скрывались, улизнув из лап Чесы и ее людей. Я ничего не исправлю, смирившись со своим положением. И как бы я ни пыталась сотрудничать, мне никогда не вырваться из лап фитони. Согласие опустить в себя менталиста равно смертному приговору, который я вынесла самой себе. Я надеюсь, ты будешь хорошей девочкой и сделаешь все, что от тебя требуется. Не переживайте, уважаемая Чесса, я буду самой хорошей девочкой. Правильное решение, — холодно отреагировала она. А теперь возвращайся в замок и будь готова к обряду. Я не двинулась с места. Вы же сами хотели, чтобы я посмотрела на игры. Я пришла. «А вы меня гоните обратно?» «Менталист вот-вот прибудет. Подождет. А твои родители? Они тоже подождут? У них есть на это время?» «Я устала от этих бессмысленных игр». «Ну?» — задумчиво посмотрела на Витонию, ее сочащуюся ядом суть. Судя по тому, как они бодро резались в карты, времени у них предостаточно. Правда, маменька была не слишком на себя похожа, да и отец тоже... «Кстати, жирного магистра в клетке не было, но вы ведь и так в курсе, верно?» Часа поменялась в лице, и без того холодный взгляд в один миг стал ледяным, хищным, как у зверя, готового выпустить когти. «Что ты несешь, мерзавка?»